И опять же, каждый в душе понимает, что рано или поздно они сюда доберутся, так или иначе. Ну, в общем, пока такие мысли всё же получается давить. Хотя бы тем, что забот хватает. У меня, например, впереди дел непочатый край. И у Насти тоже, которую здесь зовут Энис. Вообще-то из Анастасии получается имя Стейси, но Стейси ей не понравилось. Поэтому она сократила своё полное имя до вот этой самой Энис. А имя Насти в англоязычном окружении всё же лучше не употреблять. Слишком похоже оно на Нести, то есть о т в р а т и т е л ь н ы й Так вот, в неё тоже дело выше крыши. Она и пилот на Геркулесе, и инструктор лётной школы, причём г л а в н ы й то есть всей ш к о л ы командует. Ещё и директор получается. Здесь много людей на все руки от скуки, потому что специалистов никаких не хватает, и каждый, обладающий знаниями и умением в чём-то важном, для Анклава ценится на вес золота. Я вот вроде бы командуя отрядом, который здесь зовут Теск Форс, предназначенным для борьбы с бандитами,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 И напомнил себе, что надо бы обналичить зарплатный чек, который я как раз получил перед вылетом в Ниагара-Фоллс. Но в бар заскочить с ним не успел. Наличных в кармане и так хватает, но у нас платежи по кредиту и всё такое. Так что пусть зарплата в полном объёме ляжет на счёт. За городом трафик стал уже не таким интенсивным. Большинство едущих там и о с е л а До базы там ещё пару-тройку километров по шоссе, но машин немного. Навстречу проехал патруль на двух вооружённых бронированных «Дживагинах». Это основная бронетехника в этих краях. Всё, что не было полностью уничтожено на складах канадской армии. Так себе машина, прямо скажем. Недаром канадцы после Афганистана начали активно искать ей замену. Да вот не успели. а м е р и к а н с к и е х а м в и уж на что проблемный экипаж. Но этому «Дживагину» хотя бы устойчивостью 100 очков вперёд даст. Равно как и вместимостью и грузоподъёмностью. И вооружение не сравнить.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 Ангар огромный, так что у нас тут разместилось всё, от парка и арсенала до казарм, уже знакомых мне контейнизированных жилых модулей, установленные в два ряда у дальней стены. Это на случай перехода как раз на казарменное положение. Службы всё же. Да и сейчас четверть личного состава остаётся на ночь в ангаре. Службу нести. х а л о р а н лишь один из них. Командовать дежурной сменой остался Роб. Робу я увидел у машин.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 «Да, всё здесь», — Роб показал наряд машин перед нами. «Теперь мы не бедствуем после рейда на завод «Инкос» в Торонто, который прошёл ещё на удивление без всяких проблем. Оттуда мы пригнали бронетехнику, причём много бронетехники. Ну, по нашим масштабам много. Главное, мы заполучили целых 11 ЛАПВ, больших взрывоустойчивых бронемашин, весом в десяток тонн каждая, с турелями под вооружение, из которых отдали пять в общественное пользование».